Плюй, плюй. Плюй, плюй, плюй, Олег, знаешь, наплюй в колодец, пригодится воды напиться. давай Олег, тебе лучше. Да лучше, спасибо. Ой, ну неужели ты? Вы... Да нет, что, вы, Наташенька, я поехал на лодке кататься один. Хотел руки помыть, а лодка накренилась и опрокинулась. помыть я и не умею! Вот и напрасно, вот а? и наглотался водички, а мы тебя вытащили. Извини, брат, мы тебя бригадным методом а. тащили. Вы что, все бросились в воду, а? и Наташа ну, тоже? Ну, ну, стоит ли а? сейчас говорить об этом? Да ерунда ты сам бы бросился, а? если бы он тебе настанул. Ну, отведите его на дачу, девчата, дайте а? ему чайно-последки-то спиртом разотрите. О. Олег уводит в дом. Гоша и Петя остаются вдвоем. Вот угораздил ты его, а! Да, если бы не Наташка каюк его, а так ничего, после ванны крепче спать будет. Вау, Костя! Проклятое течение, меня с водкой вниз унесло. Ну... ну что, ли? а что? Я ведь искусственное дыхание умею делать. Убейся! что же ты? Ну Олег! Ой, Олег! Олег! Олег! Костя, ты прости, он без дыхания ушел. Я ведь не по своей вине своей... да. да, Не остроумно. Да. Ребята! Да. Наташа его вытащила. Ну и что? Да ничего. Да. Говорю, вытащил ты его. Наташа. Ну почему, понимаешь, не я тону? Не везет как-то, другие тонут. А ты думаешь, ты не тонешь? Ты же тоже вроде утопающего, но ничего, она и тебя вытащит. Ну, я сейчас заниматься я, тебе я тебя пойду, я тебе вместо Олега брошу. Садись. Я ее сейчас к тебе командирую. Нет, не вот надо. трус, ты же только что в омут нырял, а объясниться с девушкой боишься. Ну, давай. Ну, наконец-то, Гошенька. Я тут буду недалеко. В случае чего крикни, я прибегу на помощь. Петя убегает. Появляется Наташа. Того. Нет! Как и нет? Мне Петя сказал. А то похож на первобытного человека. О чем ты хотел со мной поговорить? Я вообще. Давай вообще, давай вообще. я вот тут хотел с тобой о звездах поговорить. Давай о звёздах. А ты знаешь что? Изучать физическое строение звезд можно только при помощи спектрального анализа. Да? Ну да, да. И почему, они не одинаковые спектры. Их можно на четыре типа разделить. И каждому типу Соответствует особая окраска. Да, ну. да. Почему-то, да, к первому типу принадлежат белые, слегка голубые. Сириус, Вега. Ах, вот, вот как -то. Ну да, а звезды, это вот и как и спектр, пересченный четырьмя резкими темными полосами. Причем, она находится в красной части спектра, ну, это в синий, а третий фиолетовый. Ох, как здорово. Ну, да, а анализируя литерах полосы, слой этих звезд, находится под большим давлением. Эти полосы характеризуют водород. Гоша, глупый ты парень! Что тебе дали твой спектр? Ну посмотри. Видишь? Все поля-поля. Гоша, а у меня щеки пылают. Вот посмотри. Ну что ты дергаешь, Гоша? Родной ты мой. Пожарный. Не надо? Не надо? Что же это такое? Значит, мне казалось, всё, а я-то дура дурищу Не нужен ты мне ни капельки, ни капелюшки. Надо! Надо! Гошу! Не надо! Так у нас. Не надо. Под давлением надо. Гоша, Гоша, ну что? Что это она вот так полетела? Она, мне кажется, кулаком стукнула. Кулаком? Так ты, наверное, сразу полез, да? <связи> а не в этом дело. <связи> <связи> ну как же не в этом, Коша! Не в этом дело. Пика. Вся! Слушай, Пика! Я стал тебе про звезды рассказывать, Это высокое давление поглощающего слоя. Ой. Да нет, не так. я все время думал-то об этом. Плавить-то ведь надо под давлением. Именно водород нужен, ведь он не реагирует с бериллием. Безусловно, не реагирует. Слушай, если давление довести до 100 атмосфер... Ведь это же отодвинет точку кипения магния. Безусловно, отодвинет, что и требуется. Мошенко, правильно, это ж великое дело. Слушай, Петя, а? мы на ночной поезд не опоздаем? Думаю, нет. Собирай бригаду. Есть. Ребята! Мошенко, это великое дело! Лаборатория. Утро. Уже совсем светло. Третий день не выходит отсюда бригада Гоши Филиппова. Работа подошла к концу. Проводятся решающие опыты. Казалось бы, все проверено, предусмотрено, но победа все еще не дается в руки. Стоп, стоп, стоп, стоп! Опускай. Опускай. Да, Костя. Гоша, смотри, крышку. Ну что ж, взвешиваю шифту, Наташа. Есть? Как ты, давай. Я думаю, что на этот раз выдерживает. Готово. Да. Поднимай крышку. Давай. давай. Так. Хорош. Котя. Балон. Здесь. Слушай, я хочу к трубке гайку присобачивать. Как считаешь? Хорошо. Давай, давай быстрее это присобачивай, а то задерживай. Да, ты по голове На параду отвечаю. Коша, посмотри. Так. Витя, сиди. Давай, есть. Свои. Ходит ага. Тоня. Доброе утро. Это... Ребята, уже утро? Ну что ж? Так сейчас же директор придет. Ребята, придет директор, прервет опыт, опоздают. Да нет, он так да. рано не приходит. Да, да нет, ну... Директор, директор, не надо забывать хорошую русскую пословицу. А нет такого посла. Давай, как? давай, варят встать. Ребята, не надо было давать слово директору, понимаешь? Что по ночам не будем слушать. А, помню! Слово не воробей» Вылетишь два счета! За дверью директор. Откройте дверь. А, что? Да. Я же... Откройте дверь. Вот. Я же все равно знаю, что вы здесь. А, что? Да. Откройте дверь, я говорю. Я рапорт на вас подам. Убирайтесь вон отсюда. Вы слышали? Откройте дверь. Вы, вы что, комедию разыгрываете? Это вам что, театр? А? Что? Бригадир Филиппов, отвечайте. Откройте дверь, бригадир Филиппов. Я, товарищ директор. Что? Я, товарищ директор. Почему вы мне не отвечаете? Я кто, чурбан или директор? Директор, товарищ директор. Ну так откройте дверь, директор. Вы дали мне Лома. Я говорю, откройте. Не могу, товарищ директор. Почему? Товарищ директор, у нас, понимаете, обязательство, пока дню авиацию. Я не могу открыть дверь. Третий день опыт не удается технических технических палатах. У нас обязательство. Ну, разрешите доведём до конца. Прервать. Э, тогда ну, поставим, товарищ товарищ ну, разрешите доведём до конца, товарищ директор. А мы уйдем после обеда, честное слово. Честное слово, конечно. Сама, а очень просим, а, -а, а вы хоть едите что-нибудь? Едим, товарищи. что? Бандиты. Если не увижу за обедом рапорт. Бригадир Филиппов, как дела? Стараемся. Ничего не надо. Да нет, пока нет. Ничего. Доброе утро. Доброе утро. Я волнуюсь. Мы тоже. А, что? Да. Ну, я а, пошел. А? Ой, не уходить, товарищ директор. А что? Да. Не прорвался. Не имей сто рублей, а имей 100 дверей. Правильно. У бля, ребят, убиста. Давай! Входит Ирина с кошелкой в руках. Ну, как? Последний решительный. Ну, тогда завтра. Мама ты как? -то... Правильно, потом, потом. Нет, нет, нет, нет. сейчас так разрешила вам не ехать. Тонечка, помогай мне. М Пойдем, господи. Господи, перестаньте хмуриться, Поедим, работа веселее пойдет. О, Ирина! Эти пирожки смотрят на меня. Вали, вали! А это что такое? Это, это... кофе. мы да, ну идите. О, что? Знаю, что есть. Это кофе. А, -а, -а. это, а а это что такое? А это кролик. Кролик? Дайте два ли кусок кролика. Да. Или нет, дайте ему кусок крольчихи. Ого, откуда ты знаешь, что это крольчиха? А ты что, не можешь отличить кролика от крольчихи? Нет, а как? Очень просто, по скачкам. Если он скачет, значит кролик, а если она, то кранчит. А ты, детка, ну здесь... А ты меня, гладь, Что там еще? Что там? Ребят, это же Олег. Ну, Что ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Ходит Олег. Товарищи, ребята, только не спрашивайте меня ни о чем, ладно? Я не буду говорить как. Ну, словом, какая-то пустота была вокруг меня. Целые ночи я думал. И я тёлки думал. Петька, оставь. Давайте как раньше, вместе работать и как будто бы ничего не было. Ну, словом, опять вместе Ты То есть, как? Теперь? Да. Опоздал. Когда мы все подготовили, так он приходит на готовенькое. Силен. Нет. А мы, собственно говоря, и теперь его него Теперь причине фах. Да ну нельзя же так рассуждать, ребята! Он же мучился, он совсем один остался, надо понимать это. Знаешь, что с воза упала, то не вырубишь да. да. Дело серьезное. То да. прямо скажу, парень отдельный. Но ну, отдельный, значит, надо брать. Нет, да, брат. Ведь он сам ушел. Он нас не в грош выставил. А теперь извольте, возвращаешься. Я против. А ты с его позиции выступаешь, Коже. Сам-то против него выступаешь. А воими ногами на его позиции. Да ну, ряненькое личные самолюбие. Вот между прочим, Гоша прав. Давайте его присобачим. Ну что, блудный сын, закусить не хочешь? Нет, спасибо, Песня. Ребят, я вам должен рассказать. Ну, потом поговорим. Сейчас надо приступать к Я тебя сейчас не грустил. Все эти друзья, Забудь а? об этом, Олег, крепко забудь. Считаю этот случай не бывшим. Так вот. Мы плавим под давлением с водородом. Вот что? Ну да. Вы, конечно, понимаете, что по обычным способом да, такую плавку не произведешь. Да, это страшно сложно. Так вот. Два лиспетьки сконструировали прибор, а Костя помог его выполнить. По я. Вот, смотри. Вот это бомба хромо-никелевый сталь. Внутри изолированный нагреватель, в котором тигель. А какой материал тигель? в циркония. Это очень правильно. Мы через нагреватель даем ток, а бомбу герметически закрываем фибровой пробкой. А вот фибра нас подводит. Ну ничего, фибру ли налаживает. И понимаешь, что здесь очень большая опасность, что бомба. бомбу. А сколько раз плавили? Десять. Ну хоть раз получился сплав? Да нет, понимаешь, все время неудача. Ну сейчас ног приступаем. Потому что это очень здорово сконструировано. Ну вы охлаждайте. Абсолютно! Так у нас вода проточна, это я приспособил. Да. Ага. Гоша, можно начинать. Да. Ребята, ну вот что. Давайте начинать. Одну минуточку, Гоша. Решающий момент наступает. Урби эторби или что-то в этом роде. А. а все мы знаем, что и на этот раз может не получиться. А все мы люди, все человеки. Я вот про себя скажу. Могу расстроиться и домой уйти. А по-моему, уйти нельзя. Пусть это чертова бомбаловка. Так вот, на. А что это? Это мой пропуск. Возьми, без него меня охрана не выпустит. Вот и все. Коша, возьми мой. Мой тоже, Коша, мы не уйдем отсюда, Гоша. А я вообще не уйду, пусть уверен. Сейчас, ребята, Ой, сейчас, отсуну куда-то, понимаете? Да, вот, Гоша. Пожалуйста, возьми мой пропуск. Я тебя очень прошу. Вот. Ну? Давайте начинать. Костя, баллон. Есть. Петя, воздух. Есть. Костя. Поддерживаю, поддерживай. Петя. Все напряжённые следят за приборами. Температура? 750. Тоня, вы видите, вы понимаете, я Тоня? Не беспокойтесь, я понимаю. Добавляй. 3200. Так? Еще?